Помертвел мальчик, стали сечь, закричал. Так ты еще и кричишь, секишь его, пока кричать перестанет. Мало ли, много ли секли, не перестал кричать, пока не омертвел вовсе. Тут и бросили сечь, испугались, не дышит мальчик, лежит в бесчувствии. Сказывали потом, что немного иссекли, да уж пуглив был очень. Испугался было и Максим Иванович. «Чей таков?» спросил. Сказали ему. «И швить Снести его к матери! Чего он тут на фабрике шляется?» Два дня потом молчал и опять спросил. «А что, мальчик?» А с мальчиком вышло худо, заболел, у матери в угле лежит, та и место по тому случаю у чиновников бросила, и вышло у него воспаление в легких. И шведь произнес, из чего, кажись, девиб его сильно секли. Самое лишь малое пристрастие произвели. Я и над всеми прочими такие точно побои произносил. Сходила без всяких таких пустяков. Ждал было он, что мать пойдет жаловаться, и, возгордясь, молчал. Только где уж не посмела мать жаловаться. И послал он ей тогда от себя пятнадцать рублей, и лекаря от себя, и не то чтобы, побоявшись чего, а так задумался. А тут скоро и срок ему подошел. Запил недели на три. Миновала зима, и на самое светло Христово воскресенье в самый великий день спрашивает Максим Иванович опять, «А что тот самый мальчик?» А всю зиму молчал, не спрашивал. И говорят ему, «Выздоровел у матери, а та все паденно уходит». И поехал Максим Иванович того же дня ко вдове. В дом не вошел, а вызвал к воротам, сам на дрожках сидит. «Вот что», — говорит, — «честная вдова, хочу я твоему сыну, чтобы истинным благодетелем быть и беспредельные милости ему оказать. Беру его от к себе в самый мой дом». И ежели в мале мне угодит, то достаточный капитал ему отпишу. А совсем ежели угодит, то и всего состояния нашего могу его по смерти преемником утвердить, равно как родного бы сына, с тем, однако, чтобы ваша милость, окромя великих праздников, в дом не жаловали». «Коли складно, по-вашему, так завтра утром приводи мальчика, не все ему в бабке играть». И, сказав, уехал, мать оставив как бы в безумии. Прослышали люди, говорят ей, «Возрастет малый, сам попрекать тебя станет, что лишила его такой-то судьбы». Ночь-то над ним поплакала а поутру отвела дитя, а мальчик ни жив, ни мертв. Одел его Максим Иванович, как борчонка, и учителя нанял, и с того самого часу за книгу засадил. И так дошло, что из глаз его не спускает, все при себе». Чуть мальчик зазевается, он уж кричит, за книгу, учись, я тебя человеком сделать хочу! А мальчик хилый, с того самого разу после побоев-то, кашлять стал. У меня ль не житьё?» — дивился Максим Иванович. У матери басой бегал, корки жевал, чего же он еще пуще прежнего хил? А учитель говорит, «Всякому мальчику, говорит, надо и порезвиться, не все учиться. Ему моцион необходим. И выявил ему все резоном. Максим Иванович подумал, это ты правду говоришь. А был тот учитель Петр Степанович, царство ему небесное, как бы словно юродивый». Пил уж очень на, так даже, что и слишком, и потому самому его давно уже от всякого места отставили, и жил по городу все одно, что милостыни. А ума был великого и в науках тверд. Мне бы не здесь быть, сам говорил про себя. Мне в университете профессором только быть, а здесь я в грязь погружен, и самые одежды мои возгнушались мною. Сел Максим Иванович и кричит мальчику «Резвись!», а тот перед ним еле дышит. И до того дошло, что самого голосу его ребенок не смог снести, так весь и затрепещится. А максим ты Иванович, все пуще удивляется. «Не он такой, не он этокой, Я его из грязи взял, в драдедам одел. На нем полсапожки матерчатые, рубашка с вышивкой, как генеральского сына держу. Чего же он ко мне не привержен? Чего ж как волчонок смотрит?» И хоть давно уже все перестали удивляться на Максима Ивановича, Но тут опять задивились. Из себя вышел человек. И к экому малому ребенку пристал, отступиться не может. «Жив не желаю быть, а характер в нем искореню. Меня отец его на смертном одре уже святого причастия вкусив проклинал. Это у него отцовский характер». И ведь даже ни разу лозы не употребил, с того разу боялся. Запугал он его, вот что. Без лозы запугал. И случилось дело. Только он раз вышел, а мальчик вскочил из-за книги да на стул. Перед тем на шифонерку мяч забросил. Так, чтобы мячик ему достать, да фарфоровую лампу на шифонерке рукавом и зацепил лампа грохнулась, до да на пол, да вдребезги, аж на по всему дому зазвенела, а вещь дорогая, фарфор саксонский. А тут вдруг Максим Иванович из третьей комнаты услышал и завопил. Бросился ребенок бежать, куда глаза глядят с перепугу, выбежал на террасу да через сад, до да задней калиткой прямо на набережную. А по набережной там бульвар идет, старые ракиты стоят, место веселое. Сбежал он вниз к воде, люди видели, всплеснул руками у самого того места, где паром пристает, да ужаснулся, что ли, перед водой, стал, как вкопанный. А место это широкое, река быстрая, барки проходят. На той стороне лавки площадь храм Божий золотыми главами сияет. И как растут на перевоз, поспешала с дочкой полковница Ферзинг. Полк стоял пехотный. Дочка тоже ребеночек лет восьми. Идет в беленьком платьице, смотрит на мальчика и смеется а в руках такую малую кошелочку деревенскую несет, а в кошелочке ежика. Смотрите, говорит маменька, как мальчик смотрит на моего ежика. Нет, говорит полковница, а он испугался чего-то. Чего вы так испугались, хорошенький мальчик? Так все это потом и рассказывали. «И какой, — говорит, — это хорошенький мальчик, и как хорошо одет, чей вы, — говорит, — мальчик?» А он никогда еще ежика не видывал, подступил и смотрит, и уже забыл детский возраст. «Что это говорит у вас такое?» «А это, — говорит барышня, — у нас ежик, мы сейчас у деревенского мужика купили, он в лесу нашел». «Как же это, — говорит, — такой ежик!» И уж смеется. И стал он его тыкать пальчиком. А ежик-то щетинется, а девочка-то рада на мальчика. «Мы, — говорит, — его домой несем и хотим приучать».